Глава третья. Дорога, что вела от южных врат имперского замка, врат Судзаку, во дворце имела длину около 300 метров. Вдоль неё примерно каждые 8 метров стояли красные столбы. Каждый столб был 2 метра в диаметре, так что интервал между ними в конечном счёте составлял 6 метров. Патрулировавшие дорогу группы энеми-самураев не обращали внимания на неподвижно стоящих в тени столбов аватаров но могли заметить их во время перемещения, в том числе по звуку шагов. При обнаружении противника они нападали мгновенно. Именно поэтому Харуюке и Утай пришлось пробираться к дворцу имперского замка перебежками, старательно избегая самураев. Естественно, Харуюке мог попытаться включить крылья и не прилипать к каждому из 35 столбов. Но он опасался летающих в небе птиц, похожих на ястребов, Возможно, это просто безобидные животные. Но они вполне могут оказаться энами, которые всполошили бы по тревоге весь замок. Но, к счастью, крылья Хоруюки ему всё-таки пригодились. Примерно на полпути он пригнулся, взял маленькое тело Ардер Мейден на руки и вслушался, подгадывая момент. По дороге, в пяти метрах от них, с громким лязгом шли на юг эннами. Он дождался, пока звуки шагов поравняются со столбом, и начнут удаляться дальше, а затем Утай кратко кивнула ему. Одновременно с этим харюки расправил чешуйчатые крылья и плавно взмахнул ими, выполняя длинный прыжок вместо привычного полёта. Он легко приземлился через 8 метров точно за следующим столбом. Оставшиеся за спиной самураи этот трюк не заметили и продолжили идти вперёд. «Ух ты!» Обронил было Хоруюки, но быстро одёрнул себя, натолкнувшись на обеспокоенный взгляд Утай. Он тут же успокаивающе кивнул, глядя в её рубиновые глаза. У Харуюки был кое-какой опыт борьбы против Эннами на неограниченном нейтральном поле, но ему никогда ещё не приходилось скрытно передвигаться в такой нервной обстановке. За двадцать с лишним минут они едва успели пройти сотню метров, но спешить нельзя необходимо предельно сконцентрироваться и передвигаться аккуратными прыжками. Несмотря на всю сложность ситуации, у Харуюки в рукаве оставались пара козырей. Во-первых, полёт не требовал оглашения вслух названия техники. Эта способность активно всегда. Это не давало самураям услышать их. Во-вторых, мало кто мог сравниться с Аритой Харуюки, когда нужно было вести себя тише воды и ниже травы. Вряд ли среди 360 школьников у Мисата есть ещё кто-то, кто так долго и упорно совершенствовал свой навык незаметности. Ключ к мастерству в этом деле – красться открыто, как бы парадоксально это ни звучало. Харуюки навсегда уяснил это для себя после того, как в первом классе средней школы он так старательно избегал взглядов одноклассников, что, наоборот, привлек внимание задир с садистскими наклонностями. Ни к чему хорошему его старания не привели. Поэтому, несмотря на всю осторожность, он не боялся, а прыгал максимально естественно. Запас энергии, восполненный огненным дыханием Судзаку, казался бесконечно ценным, но оставшихся у него 60% должно хватить. Нужно лишь не торопиться и аккуратно прыгать между столбами. Именно такая прилежная работа и приводила к результату. Харуюки понял это после уборки сарая. Следующая группа самураев прошла мимо столба. Утай кивнула. Он кивнул в ответ. Взмах крыльев, прыжок. Через 40 минут они наконец добрались до последнего столба. И теперь Харуюки позволил себе выдохнуть с облегчением. Патрули самураев, судя по всему, до этого столба не доходили. Все еще лежащая на его руках Ардер осмотрелась по сторонам, убедилась в отсутствии Эннами, а затем тихонько прошептала. «Молодец. Ты отлично поработал, ко «Да, ты тоже Мэй», — ответил Хоро-юки и осторожно опустил её на землю. Они уселись в тени столба, тщательно вглядываясь вперёд. Самый центр самого центра неограниченного нейтрального поля и, соответственно, ускоренного мира. Дворец императорского замка находился от них в каких-то пяти метрах. Следуя стиле эпохи Хейян, здание больше всего напоминало дворец Дайгукуден в древнем Киото, который Хоруюки видел на уроках истории. Но он был гораздо, гораздо больше. Крыши из черных плит, выкрашенные белом стены, красные, словно столбы, решетчатые окна. Слева от них, в конце дороги, располагался главный вход. Но войти через него, скорее всего... Нет, однозначно невозможно. Слева и справа вход охраняют ещё более опасные энеми, похожие на демонов. Или божественных воинов. Выглядели они устрашающе. «Кусан, я всё-таки спрошу. Ты собираешься сразиться с ними?» ты, -ты, -ты, «Ты что? Не шути так. Я к ним ни на миллиметр не хочу приближаться». «Если честно, я тоже». «Но что нам теперь делать в таком случае? Как я понимаю, портал есть только внутри дворца». А... юки прикусил губу. Он мог сказать ей, на чём был основан его план, но не знал, поверит ли она ему. Но в то же время он не хотел врать с Инамии Утай, маленькой невинной девочке, которая в течение двух с лишним лет несла на душе такой груз, что он не мог даже представить. Поэтому он решил сказать правду». «Когда мы спали в тени южного столба, я видел сон. В нём кто-то очень похожий на меня, но не я. Пошёл по тому же маршруту, что и мы, и вошёл во дворец». Он всё ещё не мог вспомнить подробности того сна. Но когда он увидел ту иллюзию, двигающуюся вперёд по брусчатке, ему удалось смутно вспомнить и то, чем закончилась та сцена». Харуюки положил руку под ноги недоумевающий Ардер Мейден и осторожно поднялся, приближая ее к себе. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что вокруг безопасно, он потратил остаток энергии на последний прыжок. Но он прыгнул не влево к входу, а вправо, к решетчатому окну, пятому слева от дверей. Приземлившись точно перед красной деревянной решеткой, он опустил утай на землю. Та сделала шаг вперед, обернулась, и покачала головой. «Я думаю, оно не откроется. И сломать его, наверное, тоже нельзя. Практически все такие окна с точки зрения системы являются неразрушимыми запертыми объектами». Она говорила правду. Если обычные дуэльные поля Брейнберста похожи на уровни в файтинге, то неограниченное нейтральное поле имело гораздо больше ролевых элементов, выводящих на первое место приключения и тактические бои». На обычных полях большинство объектов с лёгкостью разрушалось. Но на неограниченном поле всё было далеко не так просто. В РПГ запертым дверям нужен соответствующий ключ. Так было и в этой игре. Если не открыть дверь каким-либо способом, то пройти через неё невозможно. Но Харуюки лишь кивнул тай, а затем ещё раз осмотрел окно. Он протянул к нему руку, ухватился за красную перекладину помолился и потянул руку вперед. И решетка на окне повернулась вокруг своей оси. У тай ахнула. Ее багровые глаза широко раскрылись от удивления. Ей было от чего удивляться. Эти окна запирались металлическими защелками в нижней части, но защелки на этом окне были убраны. С точки зрения системы его можно считать открытым. Ардер Мейден молча подошла к соседнему окну и протянула к нему руку. Она попыталась открыть его тем же образом, но перекладины не поддались. Очевидно, что кто-то был здесь до них и открыл это пятое окно изнутри. «Ты узнал, что это окно открыто из того же сна?» Тихо спросила Утай, вернувшись обратно, и Харуюки кивнул. «Да, во сне кто-то просочился сквозь него». И открыл замок. «Это случайно не тот же самый человек, что сломал печать на южных вратах?» «Этого я не знаю, но, по-моему, такой сцены в моём сне не было, и у этой фигуры не было меча», неуверенно ответил Харуюки, отчаянно копаясь в воспоминаниях. Но речь всё-таки шла о сне. В памяти всплывали лишь хаотичные фрагменты, которые он не мог даже расставить в хронологическом порядке. Возможно, ему могли бы помочь программы для записи снов, которые разрабатывали сетевые операторы, но, увы, сторонние приложения в Brainburst'е можно запускать лишь на базовом ускоренном поле, также известном как «Синий мир». Более того, оставался ещё один вопрос. Действительно ли это был сон? ведь сны рождаются из собственных воспоминаний человека, а значит, он не должен бы увидеть во сне того, чего не знал сам. Но Харуюки еще никогда не проникал внутрь имперского замка, а раз так, откуда у него взялись воспоминания о том, что это окно открыто? В этот момент с восточной стороны донеслись тихие звуки, и Харуюки тут же повернул голову в их сторону. Звук шел со стороны узкой тропинки – ведший от длинной белой стены в сад осенних деревьев. Приближался патруль самураев. Стены дворца они патрулировали нечасто, но время очередного обхода настало, а значит им нужно двигаться дальше. Быстро переглянувшись, Харуюки и Утай кивнули друг другу. Отступать они не собирались. Харуюки просунул голову в неизвестно кем открытое окно и убедился, что внутри нет никаких энеми. Затем он тут же проскользнул внутрь и помог пролезть в него Артер Мейден. Закрыв окно обратно, они быстро пригнулись под ним. У окна послышались тяжёлые шаги, направляющегося ко входу патруля. Остановившись у дверей, эннами развернулись. И вновь ушли на восток мимо окна. «Ух!» В очередной раз вздохнул Харуюки. Они ещё раз переглянулись, после чего стукнулись кулаками и улыбнулись. «Наконец-то!» Им удалось проникнуть не только в имперский замок, о непреступности которого ходили легенды, но и в его дворец. Они находились совсем близко к самому сердцу ускоренного мира. Впрочем, увы, они были почти уверены в том, что кто-то уже побывал здесь до них. Более того, если человек, сломавший печать во вратах Судзаку, и человек, отпёрший окно «разные люди», то выходило, что до них посетило это место аж два аватара. Но если им и суждено узнать, кто это сделал, то ответ на этот вопрос лежит в глубинах дворца. Да, коридоры дворца наверняка охраняют ещё более опасные энеми, чем снаружи. Но другого выхода нет. Харуюки на мгновение зажмурился, а затем тихо спросил Утай. «Так, сколько реального времени прошло с тех пор, как мы погрузились?» Внутри прошло около 7 часов, или 25200 секунд. Делим на 1000, получаем 25 секунд. Ясно. Значит, Сэмпай и остальные уже секунд 20 как вернулись с поля. Сколько нам ещё осталось ждать до отсоединения кабеля? Если они поторопятся, то отключение займёт у них секунд 30. Это ещё 10 секунд реального времени. Выходит, у нас осталось 2 часа 45 минут моментально ответила Утай, демонстрируя отточенные навыки. Харуюки, который до сих пор не научился пересчитывать в уме реальное ускоренное время, кивнул. «Либо мы дойдем до конца, либо умрем на полупути Нас устроит оба исхода. Идем мы. Кажется, правая сторона безопасней». Он встал на колено и протянул Утай руку, но та лишь смотрела на него багровыми глазами, не отрывая взгляда. Харуюки удивлённо склонил голову. Утай со смешинкой в голосе объяснила. «Кусан, с тех пор, как мы пришли сюда, ты стал казаться таким надёжным и уверенным. Прямо, как мой старший брат». Эти неожиданные слова резко перегрузили сознание Харуюки. Глаза его забегали, а голос сбился на фальцет. «О, ого, Мэй, так у тебя брат есть? В каком он классе?» Но Утай не ответила – Вместо этого она приняла протянутую ей руку и поднялась. На лице её появилась ещё одна улыбка, показавшаяся ему печальной, и она сказала. «Пойдём. Я не знаю, выживем мы или нет, но я готова доверить тебе свою жизнь, Кусан. «Хорошо». Отбросив в сторону сомнения, Харуюки кивнул. Он сам предложил проникнуть в дворец, а значит, именно он должен защищать Утай. И тот факт, что она была гораздо сильнее его как Бёрст Линкер, был совершенно неважен. Он готов защищать её ценой своей жизни, чтобы не дать ей снова попасть в бесконечные истребления. Убедив в этом самого себя, Харуюки начал идти по деревянному коридору. В ушах послышались отзвуки тихого голоса. «Слушай, братик Харуюки, если кто-то из нас, или мы оба потеряем Брейнбёрст, мы ведь полностью лишимся воспоминаний друг о друге». Эти слова неочередные обрывки сна. Их он слышал два дня назад, 16 июня, воскресенье. Вернувшись с конференции Семи Королей, проходившей на обычном поле в Восточном Саду Императорской Резиденции, Харуюки вдруг встретился у себя дома со второй Красной Королевой Скарлетт Рейн, Кадзуки Юника. Слова принадлежали ей. В тот день она выглядела напуганной, хотя нет, Если речь шла о возможности потери Брейнбёрста, то она однозначно чего-то боялась. Но чего? Разве Ника, монохромной королеве, девяточница, управляющая значительной частью ускоренного мира, есть кого бояться? Она обладала усиливающим снаряжением невообразимой мощи, в совершенстве освоила инкарнации типа увеличения радиуса атаки и увеличения мобильности. Пожалуй, она смогла бы даже сбежать от судзаку без посторонней помощи хотя в реальности Ника лишь шестиклассница, и, возможно, ей действительно иногда становилось страшно. Кроме того, полгода назад, во время инцидента с бронёй бедствия, ей пришлось лично казнить своего собственного родителя, пятого хромдизастера Черерука. В реальности Рук один из крайне немногих друзей этой девочки, живущей в школе-интернате. Но теперь он потерял воспоминания о Брейнбёрсте и перевёлся в далёкую школу. Удивительно, как Ника умудрялась не казаться одинокой после всего этого. «Слушай, Мэй", Сам того не осознавая, произнёс Хруюки, продолжая идти по длинному коридору. «Да». Он какое-то время смотрел на жрицу и пытался подобрать нужные слова. Собравшись с мыслями, он сказал. «После того, как мы отыщем портал... И разберемся со всеми нашими проблемами. Я хочу кое с кем тебя познакомить. С кем? Со своим другом? В реальности? Да. Она на два года старше тебя. Учится в шестом классе. Она немного дерзкая и порой грубоватая. Но она очень хороший человек. И если получится, я хотел бы, чтобы вы с ней тоже. Вдруг он ощутил в груди резкое чувство отозвавшейся болью. У Хороюки спёрло дыхание, и он широко открыл глаза. Что это? Предчувствие? Ощущение того, что этому не суждено будет сбыться? Того, что перед этим случится какая-то трагедия? «Я этого не допущу. Я буду защищать свой мир. В нём никто не будет страдать, не будет грустить. не Сэмпай, не Учитель, ни Чьюри, ни Такумо, ни Синамия. И, конечно же, ни Парт, ни, ни Ника». «Я буду защищать это маленькое, но тёплое кольцо из уз, чего бы мне это ни стоило!» «Кусан!» — вдруг услышал он встревоженный голос и резко поднял голову. Повернувшись к шедшей рядом маленькой девочке, он увидел, что та внимательно вглядывалась вперёд. Он проследил за её взглядом и увидел во тьме несколько гигантских фигур. Тут же послышались звуки тяжёлых шагов. «Так и знала, что внутри тоже будут энеми!» — шепнула Утай. Харуюки кивнул и посмотрел по сторонам. На правой стене были решетчатые окна, и открыв замки, они могли бы сбежать наружу, но там их тоже могли поджидать вражеские патрули. Слева же располагалась не стена, а богато расписанные раздвижные двери. Замков видно не было, но какие из дверей настоящие, а какие просто декоративные стены. И тут он увидел очередную таинственную иллюзию. Прозрачный силуэт подошёл к двери в двух метрах от них, сдвинул её в сторону и скользнул внутрь. «Сюда!» – уверенно сказал Харуюки и пошёл по стопам иллюзии.